291. Июнь 11. Сын мой, каждый день, каждый час, каждое мгновение неотвратимо приближает к будущему. Эту неотвратимость следует ощутить в сердце. Конвейер времени непрерывным потоком производит перемены существующих условий. Если они не всегда видны глазу, то это еще совсем не означает, что их нет. Только орлиному глазу видимы эти постоянно происходящие изменения. Глубина их не на поверхности жизни. Обычному сознанию заметны только тогда, когда малые струйки глубины течения начинают пробиваться наружу, на поверхность потока. А между тем вся планета объята мощным устремлением к переменам. Они происходят везде. Не было еще никогда на планете такого мощного и стремительного движения и коренных изменений всех форм взаимоотношений и жизненных условий. Поистине идет революция жизни планеты, несущая собой обновления и перерождение. Стремительность эволюции выражается в том, что столетие протекает за пять лет, то есть сознание вбирает в себя столько впечатлений и перемен за пять лет, сколько в обычное время получало оно за сто. Необычное время, великое время, великая эпоха перемен величайших, течение два, одно эволюционное, другое анти. Все, что не входит в космический эволюционный поток жизни, будет выброшено на берег, как космический сон. Потому отстать ныне от жизни значит погибнуть. В обычных условиях процесс этот медленнее необычайно. На вымирающих племенах остатках когда-то великих народов можно видеть, как постепенно идет их угасание. Но сейчас процесс этот стремителен. Все, что восстает или восстанет против требований эволюции ее законов, погибнет и с мировой сцены уйдет. Перемены космичны, то есть воля человеческая против них не устоит, не может устоять перед гигантской волной эволюции. Напрасные чаяния те, кто противоборствует велению космической воли, стремятся удержаться на бывшем. Выбор один — или принять эволюцию, или погибнуть. Другого решения нет.